Эпилог. Медленно пролетел апрель, затем май, и, наконец, наступило лето. Теплая июньская ночь уже давно приняла в свои объятия наш маленький городок. Все в нем теперь казалось тихим и умиротворенным. Я неспешно прошла к бассейну и опустилась на бортик, окунув в воду ноги. Дома, как всегда, было уютно и спокойно. Мама готовила ужин, и ароматы вкусных блюд разносились по двору. Дейв работал в своем кабинете. Хэппи бегала возле забора с мячиком, а Хлоя улеглась на моих коленях. «О чем думаешь, Рит?» Ник, как всегда, подобрался тихо и незаметно, уселся рядом, задумчиво усматриваясь в мой профиль. Вспоминаю о том, что нам пришлось пережить», — тихо ответила я, обернувшись и заглядывая в его удивительные глаза. «В декабре, всматриваясь в свое измученное от тоски отражение в зеркале, в нашей с отцом квартире, я хотела лишь одного — мстить, заставить страдать убийцу так же, как и я. Но глядя на Тобиуса Эванса в суде...» Я радовалась, что не стала столь же одержимой. Тобиас настолько заигрался со своей местью, что пускай и неосознанно погубил единственного, кого любил, своего внука. Упустил многие годы, попросту растратил их. А ведь жизнь так коротка и может оборваться в любой момент. Знаешь, он убил моего отца, пытался избавиться от меня. Иногда мне хотелось, чтобы Тобиас мучительно умер, но я поняла, смерть слишком легкая кара. Пускай он живет еще много, очень много лет, отсиживая срок и угасая день ото дня от мук совести. Холодно произнесла я и грустно улыбнулась. Отец рассказал, что Тобиас пытался свести счёты жизни жизнью до суда. Не смог пережить потерю внука, но его откачали. Мне жаль, что Чейза больше нет. Он не был святым, делал ужасные вещи и всё же не заслужил смерти. Держала ли я на него обиду? Нет. Все детали произошедшего ничтожны по сравнению с тем, что человека больше нет. Мне были настолько близки, но тоскливо от этого становилось не меньше. До сих пор понятия не имею, как я смогла выдержать последний месяц весны и окончательно не сойти с ума. Многое пришлось пережить, переосмыслить, приложить все усилия, чтобы научиться двигаться дальше, не оглядываясь. Не вспоминать всю ту боль. Хотя не вспоминать я не могла. Казалось, навалилось все. Экзамены, суд над Эвансом, выпускной, церемонии выдачи дипломов и Кэнди Райли, которая снова решила подпортить мне жизнь. Ненавистная одноклассница на пару с бывшим парнем Тессом попыталась выкрасть собранные из продаж билетов на выпускные деньги и подставить меня. Даже написала анонимное письмо мистери Вина, в котором четко дала понять, что коробка с деньгами находится в моем ящике. Вот только спрятать туда ее не успела. Маленькую воровку поймал охранник почти на месте преступления. Ее ненависть буквально потопила девушку. Ведь если бы она думала не только о том, как уничтожить меня, а занималась собой, у нее был бы шанс на будущее. Это событие стало еще одним хорошим уроком. Нельзя жить лишь злостью и желанием мести, иначе можно потерять себя. Райли отчислили из школы, а Ричмонд понес наказание в виде отказа престижного университета принять его. Тесса вовсю собиралась в Дьюк, так и не решившись принять приглашение в школу дизайна. Обстановка в доме Абрамсон накалилась до предела, когда Нейт весной объявил семье о своей нетрадиционной ориентации. «Я знала, что Джесси Рид помог ему, поддержал, и они общаются до сих пор». Тесса также отнеслась ко всему с пониманием, чего нельзя было сказать о его родителях, но я верила. Рано или поздно они примут своего сына таким, какой он есть на самом деле. Мариса Беккер тоже собиралась в свой университет, но перед этим мы с подругами планировали провести неделю в моем домике на озере. Нам хотелось запомнить наше последнее школьное лето. Только к началу летних каникул я все же более-менее нащупала твердую землю под ногами, навсегда отрезав себя от гнетущего прошлого. Брук Томпсон стала отличной помощницей и даже нашла общий язык с моей матерью, изредка прилетая к нам в гости и по работе. Фил Моррис, успешно сдав экзамены, смог получить приглашение на стажировку в крупной IT-компании и решил повременить с поступлением. Мы до сих пор общались, хоть и не так близко, как раньше. Эрик же продолжил учебу в Миссуле, в университете Монтаны, как и Джей Лэнг. Я так и не смогла простить Донована, впрочем, как и он меня, но и о потерянной дружбе не жалела. Иногда стоило просто отпустить, исключить лишнюю деталь из своей жизни, коей может стать абсолютно любой человек. Никогда не стоит держаться за прошлое лишь из-за хороших воспоминаний. Ханна Бейли смогла пережить разрыв, но, кажется, она действительно была влюблена в Нейта и все же смогла отпустить его, понимая, что невозможно удержать кого-то насильно. В последний день моей работы... Вставшем уже таким родным приюте Оливера Бейли, я заметила юношу, который встречал ее. Уверена, без внимания эта девушка точно не останется и обязательно встретит свою любовь. Билл Гибсон должен пройти длительную реабилитацию, дабы снова встать на ноги. Шансы были малы, и все же они были. Крёстный хотел сдать полномочия и передать свои акции мне в виде своеобразных извинений, но попросила его остаться. Дэйв привёл новых инвесторов, которым мы продали 6% акций Била, остальные же 8 остались при нём. Как бы я ни обижалась на крёстного замолчания, всё же он не знал, что Эванс будет мстить, не знал, что дойдёт до убийства Артура. Он раскаивался, просил прощения и остался в Сенс, чтобы помочь мне справиться минимум на 6 лет. Наша стройка почти не пострадала. лишь несколько недель простоя из-за расследования и прочей бюрократии, зато Вернон Макфарланд, бывший партнер Тобиаса, а ныне единоличный владелец ЕМГ, в честь извинений сделал весомую скидку, и мы продолжили с ними сотрудничество. Мне хотелось, чтобы и частичка отца присутствовала в наших новых отелях, потому я попросила мистера Макфарланда нанять людей, которые смогут соорудить красивый фонтан возле будущего нового офиса, с именной табличкой отца, чтобы о нем никогда не забыли. Максу Брайан, как и планировал, сразу после выпуска приступил к работе юриста по семейному праву в Black and Black в Нью-Йоркском филиале. Они с Тессой так и не смогли удержать свою любовь и отпустить обиды и засор. Друзья дали друг другу год на раздумье, и я знала, если они действительно захотят быть вместе, ничто не сможет стать для этих двоих преградой. Сара Дойл решила отдать ребенка на усыновление. С помощью моей матери и Центра помощи женщинам они подыскали отличную семью из Англии, которая уже с нетерпением ждала появления на свет их будущей дочери. Девушка решила для себя, что сейчас не сможет дать ребенку то, что она бы хотела. Дойл опасалась за свою сломанную психику, особенно после потери Чейза. Приняла решение осознанно, после долгих раздумий. Ей нужно было самой встать на ноги. Блондинка планировала поработать с психологами, все в том же центре, на деньги от усыновления пройти курсы, снять жилье и найти работу. Она знала, что когда-нибудь родит снова, но сейчас девушка чувствовала, что отдать дочь в хорошую, любящую семью будет лучшим решением. Я так и не смогла простить Сару, хоть старший Рит и настаивала на том, что дочь лишь жертва обстоятельств домашнего насилия и манипуляций Эвансов. Дэйв, наконец, прошел обследование, и мы с облегчением узнали, что антиген РЭ может повышаться и при неспецифическом язвенном колите, что и подтвердил диагноз. Благо, легкая степень, рак не вернулся, и мы надеялись, что рецидив никогда не случится. Пока лечение и заключалось в диете, отказе от алкоголя, приеме разнообразных лекарств и постоянном контроле анализов, Джоан наконец-то вздохнула спокойно. Старший Блэк полностью передал фирму Нику, как только тот окончил учебу. И планировал работать с клиентами только изредка, когда сыну нужна будет помощь. Они с матерью присматривали пляжный домик на Гавайях и планировали проводить там как можно больше времени вдвоем. Самым первым и сразу же скандально громким делом Ника стал суд над Тобиасом Эвансом, который он, естественно, выиграл с помощью отца и его команды. Темнокожему мужчине дали пожизненный срок без права подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение в ближайшие 35 лет. И сейчас следствие принялось за поиск неуловимого киллера по прозвищу «Математик», которого нанял старик. Младший Блэк не забыл и про не, показав родителям девушки видео из дома Эвансов. Старшие Крамер были настолько разочарованы участием своей дочери в пострекательстве к насилию, что отправили девушку к ее деду на ферму в исправительных целях. По словам Ника, теперь Крамер целый год проведет в крошечном городке под названием Уолис в штате Небраска. «Каждый раз, когда я представляла эту заносчивую, себелюбивую девушку в окружении кукурузных полей и удобрений, меня пробирал постыдный смех. Но все оказалось не так просто. Пройдя обследование по настоянию обеспокоенных поведением дочери родителей, выяснилось, что у черноволосой девушки пограничное расстройство личности. Такие люди используют секс, чтобы удержать других и привлечь внимание». «Зачастую не учатся на своем опыте, раз за разом повторяя ошибки. Я ошибся, когда-то сочтя ее эгоисткой. На самом деле она похожа на мою мать, ведь Крамер больна, отчаянно нуждающаяся в любви и принятии маленькая девочка, которая стремилась получить эту безусловную родительскую любовь у мужчин любыми способами», пояснил мне Ник. «Он, кажется, жалел о словах, брошенных в гневе своей бывшей пассии». Блэк почти не изменился за весь этот год, но стал чуть более открытым, научился доверять и не записывать во враги каждого встречного. Он, наконец, поделился своим прошлым, и оно перестало травить его изнутри, как сжённая резина. Отпустил свою мать и, наконец-то, смог вдохнуть полной грудью. Когда-нибудь сероглазый юноша забудет всё, что терзало его долгие годы. «Однажды это обязательно случится, ведь у нас впереди целая жизнь. Мы построим её из новых, интересных и восхитительных моментов. Не жалеешь?» что выбрала колумбийский. Интересуется Блэк, вырывая меня из воспоминаний, обдавая горячим дыханием уха. Я хитро улыбаюсь, отрывая взгляд от глади воды в бассейне, разворачиваясь к нему всем телом и качаю головой. Нисколько. Ведь ты будешь рядом, работать в вашем филиале. Больше мне ничего не нужно. Как оказалось, Иви Кларк, девушка Эрика, поступила туда же. И хоть учиться одноклассница будет на другом факультете, я радовалась, что рядом будет знакомый человек. И как будущая студентка престижного университета подбирала себе квартиру совместно со своим парнем. Юношей, с которым нас вела судьба, которого я полюбила и буду любить всегда. «Как думаешь, что нас ждет дальше?» Приглушенно спрашиваю я, нервно перебирая пальцами подол своего платья. «Не знаю», — в тон мне отвечает Ник. Он протягивает мне руку ладонью вверх. Я принимаю, кладу свою сверху, переплетя наши пальцы. Другой рукой Блэк мягко обнимает меня за талию, притянув к себе. наклоняется и целует в кончик носа, не сводя с меня серых глаз. Но мы выясним это так же, как всегда. Мы вместе, шепчет он нежно. Ведь я люблю тебя, помнишь? Я киваю, ласково улыбаюсь. Помню. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Но пока у меня есть тот, кто будет искать счастье вместе со мной. Жизнь стоит того. И я готова держать его руку до самой старости. Будь то Нью-Йорк, Монтана или другой континент. А пока Мисула освещает луна, Она серебристая, словно отливает волшебством, ослепительная, будто нарисована на полотне из бархатного неба, будто ты в сказке или сказка в тебе. Светло намерцает мерцает и отражается на пальцах и губах, которыми мы касаемся друг друга. Ник Блэк — мой дом. Я люблю его всем сердцем. Благодарю, что оставались с моей идеологией. Обнимаю каждого своего читателя.